Стройный, ловкий, уверенный, прежнего вахлака и в помине нет. Спрашивают, ученьем вас, небось, много мучают, а он это по-солдатски, скандачка, Нам ученье тяжело, между прочим, ничего. А убойно у нас каждый день в ощах, и каша тоже, и мясная порция на спичке выдается, 25 золотников ежедневно. А в государевы дни и в полковой праздник